Однако, к великому удивлению, Скарлетт, братья Симмонсы, занявшиеся обжигом кирпича, и Келс Уайтинг, торговавшись надобьем, изготовленным на кухне его матушки и гарантировавшим выпрямление волос у любого негра после шестикратного применения, вежливо улыбнулись, поблагодарили и отказались. Также повели себя еще человек 10 к которому она обращалась.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 сухо заметил Томми. Гордости! У гордости вкус приотличный, особенно когда корочка хрустящая, да еще глазурью покрыта, ядовито заметила Скарлет. Оба натянуто рассмеялись, и так показалось Скарлетт, словно бы объединились против нее в своем мужском неодобрении. А ведь Томми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 а потом еще мама и две обдавевшие сестры в парте, о которых я тоже должен заботиться. Хью – человек хороший, а вам нужен хороший человек, К тому же он, как вы знаете, из хорошей семьи и очень честный». «Да, но не слишком, видно, Хью смышленый. Если ничего у него не получается с дровами, то не пожел плечами».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 Это был совсем не тот человек, какого искала Скарлетт. «Он просто дурак!» – подумала она. «Он ничего не смыслит в делах, но я уверена, не сумеет сложить два и два. И сомневаюсь, чтобы когда-нибудь научился. Но, по крайней мере, он честный и не будет обманывать меня». Скарлетт.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 Остальное рассовывало по всему дому. Пачечки банкнот лежали под неплотно припригнанным кирпичом очага в мешочке для мусора между страницами Библии. По мере того, как шли недели, характер у Скарлетт становился и все невыносимее. Ибо с каждым отложенным ею долларом увеличивалась сумма, которую, случись беда, она могла потерять.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 Деньги всецело владели ее мыслями, и если она думала о будущем ребенке, то лишь с яростью и раздражением, уж очень несвоевременно, он собрался появиться на свет. Смерть, налоги, роды – ни то, ни другое, ни третье никогда не бывают вовремя. Атланта была уже и так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 простой здравый смысл требует чтобы она ладилась с ними и если это называется лицемерием, что ж пусть атланта потешается над ней одна обнаружила, что завязать дружбу с офицерами так же просто как подстрелить сидящую птицу. они были одинокими изгнанниками во враждебном краю и многие